Эти письма сына и графа и заверзы царь получил через месяц, уже по возвращении своем в Петербург, и в тот же день отправил ответы. К коротенькому извещению сыну о получении письма и о своем ожидании скорого прибытия царь в особой приписке добавил «Писал нам господин Толстой и Румянцев о вашем желании, о чем я позволил и написал к ним пространно» в чем и будьте благонадежны. В письме же к Толстому и Румянцеву действительно говорилось подробнее. «Мои господа, письмо ваше я получил, и что сын мой, поверимо моему прощению, с вами сюда поехал, меня зело обрадовало. Что же пишете, что желает жениться на той, которая при нем, и в том весьма ему позволится, когда в наши края приедет, хотя в Риге или в своих городах, или хотя в Курляндии у племянницы в доме, а чтоб в чужих краях жениться, то больше стыда принесет. Будешь же сомневаться, что ему не позволят, и в том может рассудить, когда я ему так великую вину отпустил, а всего малого дела для чего мне ему не позволять. О чем и наперед чего Станеевым писал, и в том сего обнадежил, что и ныне паки подтверждаю. Также и жить, где хочет в своих деревнях, в чем накрепко моим словом обнадежить его. Хотя это письмо и было получено значительно позже, но Петр Андреевич, вероятно, знавший о согласии царя на свадьбу сына и на житье его в деревне, смело уверял царевича, божился и клялся. Алексей Петрович успокоился, и выехал из Аверза в Рим, куда прибыли не ранее, как через две недели. Дороги сделались не только непроездными, но даже непроходимыми, и дальнейшее путешествие Афроси с царевичем становилось невозможным. Петр Андреевич чуть ниже ежеминутно торопил царевича ехать скорее в его же личных интересах. А между тем, положение больной женщины — требовало очень небольших переездов и долгих остановок. В Риме молодые люди расстались. Царевич с графом Толстым и Румянцевым уехали вперед через Венецию на Инспрук, потом на Линц и на Вену. Уговаривать царевича ехать отдельно вперед Петр Андреевич имел особую уважительную причину, которую, разумеется, он никому тогда не высказал. Перед выездом из Неаполя царевич высказал графу Дауну свое непременное желание в проезде через Вену быть у императора и лично благодарить его за участие. Это желание Алексей Петрович несколько раз выражал и в продолжении пути. Но именно этого-то свидания нельзя было допустить. При взаимных объяснениях неизбежно должен был обнаружиться обман относительно отказа цесаря от вооруженной защиты, а это, с своей стороны, неизбежно повело бы к изменению решения царевича. Следовательно, необходимо было отвлечь царевича от свидания и проехать через Вену незаметно, налегке, без больной женщины и без большого поезда. Трудно было уговорить царевича расстаться с Афросией, но когда это удалось – то остальное вполне уже зависело от личных распоряжений Петра Андреевича. Из Линца граф Толстой отправил в Вену эстафету к резиденту Веселовскому, в который просил его к 4 декабря приехать в Нусторф, никому не рассказывая о цели своей поездки, а по приезде в Нусторф повидаться только с ним одним, то есть с графом Толстым. Согласно с полученным приказанием, Веселовский действительно приехал в назначенное время в Нусторф, откуда и воротился домой с должными инструкциями. 4 декабря поздно вечером царевич с свитой своей приехал в Вену. Его фургон, ничем не отличавшийся от обыкновенных экипажей лиц среднего класса, смирно проехал через весь город к дому русского резидента, не возбудив любопытства ни собак, не уличных мальчишек, и даже, вещь совершенно необыкновенная, не обратив на себя внимания самой фрау Булочницы, соседки резидента, которая зорко следила за всеми прохожими и проезжающими по улице вообще, а в особенности за проходящими и проезжающими в дом резидента.